Эмраин и Мелгун все так же гребли взмах за взмахом, как один человек в ровном слаженном темпе. Четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц, гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну. Но как, мол, так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Арган, тот и вовсе был невозмутим, все так же, посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, два раза...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 Пеги и пес вдруг скрылся из виду. Все разом оживились почему-то. Пегий, пес ушел домой, объявил отец. Да, ушел, подтвердил Мелгун. Разве? Ушел стал быть, глянул в ту сторону и старик Арган. Ну-ка так, значит, дело идет. Эй, Кириск, лукаво обратился он к мальчику. «А не покликать ли тебе пегого пса? Может, вернется?» Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал и громко сказал, «Тогда надо поворачивать назад, вот он и вернется». «Ишь ты, какой скорый!» — воскликнул Арган, усмехаясь. «Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай-ка ко мне». «Хватит глазеть, море не пересмотришь».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 Пальцем не пошевельни. — Садись, прилаживайся возле, — указал ему место орган, притрагиваясь к плечу длинной узловатой рукой. — Ты никак срабел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом... Кириск смутился. Значит, старик орган догадался, но все же протестующий возразил. — Да нет, от кыч, вовсе не срабел. Чего мне бояться? Примечание.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 Да он спросил у них, у Эмраина и Мылгуна, каково им было. Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла. А я нет, стоял на своем Кириск. Значит, молодец ли так, успокоил его старик.